Свирепая, ревущая снежная буря больше подходила арктическим просторам, а не Нью-Йорку. Лицо у нее задубело, потеряло всякую чувствительность, глаза слезились и тело ломило от непрерывной борьбы с яростным ветром. Они прошли уже больше половины пути к авеню Ленсингтона, когда Дэви споткнулся и упал, не в силах идти дальше. Джек взял его на руки. Судя по виду Пенни, ее силы тоже быстро таяли. Похоже, скоро Ребекке придется нести Дэви, чтобы Джек мог подхватить Пенни. Много ли они так пройдут? Немного, черт побери. Им нужен какой-нибудь транспорт. И побыстрее. Когда они добрались до магистрали, Джек подвел их к стальной решетке, от которой исходили струи теплого пара. И, видимо, здесь был вентиляционный выход одной из подземных коммуникаций, скорее всего, метро. Джек опустил Дэйви на землю, и мальчик устоял на ногах. Но выглядел он очень плохо. Бледное маленькое лицо, черные круги под глазами. У Ребекки сжалось сердце от страстного желания чем-нибудь помочь Дейви, Но и она была отнюдь не в блестящей форме. А в холодную погоду замерзший человек вряд ли согреется у вентиляционной решетки. Она Ребека испытывала наслаждение, стоя у края решетки и подставив лицо благодатным струям теплого воздуха, возникала хотя бы иллюзия тепла, а для них даже иллюзии было достаточно, чтобы хоть немного прибодриться. Как ты себя чувствуешь, дорогая? – спросила Ребека. Все нормально, просто я волнуюсь за Дэви. ребеку поразило мужество девочки. Нужна машина? «Только когда мы будем в машине и когда поедем, я успокоюсь», — Дэви добавил. «К, -к, «К тому же в, в небо будет тепло». Но те машины, которые они видели, были припаркованы к тротуару и отделены от проезжей части снежным бруствером. Если какую-нибудь машину ее владельцы бросили на проезжей части, она давно была увезена аварийной командой. Поблизости не было видно ни рабочих уборщиков, ни снегоочистителей. Ребекка сказал, если нам даже попадется незаваленная машина, вряд ли в ней будут ключи, а на колесах цепи. Я и не думал о таких машинах. Но будь здесь телефон, я позвонил бы в управление и попросил прислать за нами машину, ответил Джек. «А там разве не телефон?» — показала пение на противоположную сторону широкой магистрали. Джек напряженно вглядывался в темное пятно, привлекшее внимание дочери. «Сквозь снег ничего не видно. Не исключено, что это таксофон. Давай сходим и проверим», — предложила Ребекка. Не успела она договорить, как из решетки высунулась маленькая когтистая рука. Дэви увидела ее первым, скрикнула и отпрыгнула в сторону от струйки пара. Рука гоблина. Еще одна, у ботинка Ребекки. Она увидела под решеткой горящие в темноте серебристо-белые глаза и тоже отпрыгнула назад. Появилась третья, четвертая рука. Пенни и Джек отскочили в сторону от решетки. Внезапно ее металлическая конструкция задрожала, приподнялась с одного края, но встала на место». Тут же другой край решетки приподнялся сантиметра на три, но тоже упал обратно. Твари под решеткой трудились изо всех сил, пытаясь расшатать и вытолкнуть ее. Сделать это было не так-то просто. Уличная решетка была тяжелой и массивной, но Ребекка не сомневалась, что существа уберут ее со своего пути и выскочат наружу из темноты и пара. А Джек, похоже, тоже понимал это, так как он подхватил Дэйви и побежал. Ребекка схватила пенни за руку. Они бежали по заснеженной улице, но не так быстро, как бы им хотелось. Никто из них не оглядывался. Впереди, на дальнем конце магистрали, из-за угла выехал джип с эмблемой городской дорожной службы. А Джек, Ребекка и дети бежали к центру города, а джип двигался в противоположную сторону. Джек рванул навстречу ему через разделительную полосу, стараясь перехватить джип. Ребека и Пенни бежали за ним. Если даже водитель джипа видел их, он не подавал виду, не тормозил. Ребека изо всех сил размахивала на бегу руками. Пенни кричала, закричала и Ребека. К ним присоединился Джек. Отчаяние придало им силы, отчаяние было в их крике.